Тут на сцену выступал мистер Адамс, любопытство которого мог бы позавидовать и ребёнок, и судебный следователь. Маленький, толстый, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу и обтирая платком бриттую голову, он методично выжимал из хозяйки, обрадованной случаем поговорить, все городские новости. — Шурли! — восклицал он, узнав, что в городе две тысячи жителей, что вчера была лотерея, что местный доктор собирается жениться и что недавно произошел случай детского паралича. — Шурли! Конечно! Он расспрашивал хозяйку, давно ли она овдовела, где учатся дети, сколько стоит мясо и сколько лет осталось еще вносить в банк деньги за домик. Мы уже давно лежали в своих постелях. Но на втором этаже, а внизу всё ещё слышалось шурли, шурли. Потом до наших ушей доносился скрип деревянных ступенек лестницы. Мистер Адамс поднимался наверх и минуту стоял у двери нашей комнаты. Ему безумно хотелось поговорить. Мистеры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 в тяжках с капельками воды на бровях и кричал вставать вставать вставать good morning сыры и начинался новый день путешествия Мы пили помидорный сок и кофе в толстых кружках, ели gem and egg, яичницу с куском ветчины в безлюдном и сонном в этот час маленьком кафе на Main Street и усаживались в машину. Мистер Радом столько и ждал этого момента. Он поворачивался к нам и начинал говорить.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 Есть такой вид страховки. Надо было платить колоссальные взносы, но я пошёл на это, чтобы к старости стать богатым человеком. Я выбрал два из самых почтенных страховых общества в мире: Петербургское общество России и одно честнейшее немецкое общество в Мюнхене. Сэр Я считал, что если даже весь мир к чёрту пойдёт, то в Германии и России ничего не случится. Да-да-да, мистеры, их устойчивость не вызывала никаких сомнений. Но вот в 917 году у вас произошла революция, и страховое общество России перестало существовать. Тогда я перенёс все свои надежды на Германию.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 «Я получил самую большую премию! Я не стал капиталистом!» У мистера Адамса было легкое отношение к деньгам, немного юмора и совсем уж мало уважения.